Глава 35. Деревня Героев Тем не менее, каким-то чудом мне удалось выйти в поля неподалеку от поселения. Это произошло не сразу, мне еще пришлось немного попетлять. Но даже с грузом в руках я умудрился выйти там, где планировал. От места входа в лес меня отделяло лишь сотня-другая метров. Заметив строение и факелы, я напряг силы и побежал. «Торн!» — заорал я, что есть мочи. «Торн! Отшельник!» Оба выбежали ко мне навстречу, старик чуть прихрамывая, отравник бегом сломя голову. Он перехватил Ахри и взял на руки. «Что с ним?» «Кабаниха!» — пропорола Бог. едва дыша ответил я. «С этим можно что-то сделать?» «Можно! Сделаем! Поправим!» «Все заживем!» — наперебой начали говорить и отшельник, и торн. Я отдал им охотника и прислонился к избе, из которой они выбежали. Через пару метров от нее возводился барак. Я едва дыша посмотрел на то, как с телеги несколько незнакомых мне мужчин сгружали бревна. Еще пара тех, кого я не знал, поднимали хорошо обработанное бревно наверх. «Ни крола, ни окита. хорошо. Я понимал, что они наверняка дали все указания для того, чтобы работа шла как надо, без остановки. Чтобы лес валили, брёвна шкурили, а готовый строительный материал укладывали на стены. Работники потом пропилят окна и двери, поставят всё, что нужно, но что случилось? Подошёл ко мне Кирот. Что такое? Парня подрали дикие свиньи, медленно ответил я. Чего же вылечат? «Он поправится?» «Надеюсь. Он хороший охотник, и мне бы не хотелось его терять. Сразу же, еще до того, как мы приняли его в свое поселение, я начал говорить все, что было в голове, не сдерживаясь, настолько меня потряс вид окровавленного Ахри. «Примите еще, все будет хорошо!» Даже ласково говорил Кирот. «Все будет в порядке. У тебя есть специалисты, которые могут помочь». «Нужен лекарь!» — рядом со сбой показался Торн. «Мы можем помочь травами, убрать воспаление, очистить рану, но ее надо зашить». «Где его взять?» — спросил я и вопросительно уставился на торговца. Тот уверенно ответил. «В полянах есть. Я могу отправить туда своего человека и... но ты просил придержать его». «Отправляй!» — едва ли не закричал я. «Мне не хотелось, чтобы умер человек» потому что это был мой человек. Не потому что он был охотником, в котором нуждалась деревня, а потому что это был мой человек, который уже готов был в огонь и в воду. Началась дикая суета, потому что не сразу нашли охранника, но как только ему объяснили задачу, он сразу же попросил у Кирота одну из лошадей. Сильного тяговитого жеребца тут же выделили для массивного телохранителя». Он схватил самострел в одну руку, поводья в другую, и умчал, поднимая тучи пыли. «Он вернется завтра к полудню, если не загонит лошадь», — оценил его возможности сам торговец. «Парень дотянет», — обратился он к Торну. «Да», — без сомнения, ответил тот, — «дотянет». Пока Торн не произнес этого, все замерли. Встала стройка барака. Даже мальчишка, который вел корову, очень припозднившуюся с пастбища, встал посреди улицы и слушал. Некоторые переговаривались, пытаясь догадаться, что же случилось, но никто не задавал вопросов мне, хотя именно моя рубаха была перепачкана кровью. Через несколько минут ажиотаж спал, и рядом со мной остались только Лешки Рот, Торн и Отшельник. «А ты молодец, не бросил парня», — похвалил меня торговец. «Достойный поступок», — добавил отшельник. «Он непременно выкарабкается», — заключил Торн. «А мне что делать?» — спросил я, вытирая пот с лица грязными руками и лишь размазывая грязь еще больше. «Умыться и успокоиться. Все будет в порядке». Я посмотрел на троицу, которая говорила друг с другом. На язык просился какой-нибудь каверзный вопрос, мол, что они все сговорились уже за моей спиной. Но тут подошел Аврон. «Идем!» Я поискал глазами Филиду, но та расположилась у башни вместе с Конральдом и что-то живо обсуждала. Вроде бы как они даже спорили. «Не стоит так переживать!» У колодца нас догнал отшельник. «Все вполне неплохо, а вот твой вид...» «Почему тебя беспокоит мой вид?» — спросил я старика. «Когда другой человек ранен и почти при смерти, а ты говоришь про вид?» «Я имею в виду сильного лидера», — добавил он. «То, что ты принес парня, — это героический поступок». «Вот и название придумали», — саркастически ответил я, зачерпнув воды из ведра. «Деревня героев». «Ты принимаешь все близко к сердцу». «Слишком!» — рассердился старик. «Так нельзя. Люди это видят. И те, кто сильнее тебя, рано или поздно бросят тебе вызов. Даже если у тебя будет хорошая поддержка, выберут потом того, кто в конечном счете окажется сильнее. Будь осторожен с этим, пожалуйста». «Хорошо. Я до конца смыл грязь. Только ты тоже пойми, я не готов к такому». «К чему? К смерти? Ранам? Боли?» — начал перечислять отшельник. А что будет, если людей станет больше? Тебе в любом случае придется с этим столкнуться. Эпидемии, нападения бандитов. Ты же не думаешь, что они нападают только на торговцев? Рано или поздно. Отшельник, хватит, оборвал я его. У нас в поселении нет тридцати жителей. Кого будут здесь ловить? Что искать? Металл? Могут и металл, могут еду. Думать об этом никогда не поздно. Я имею в виду о защите, причем не только поселение, но и самого себя. Бавлер, ты умный парень. Ты очень изменился с тех пор, как мы с тобой впервые встретились. С каждым днем, с каждым твоим новым достижением, я все больше убеждаюсь в том, что ты не зря здесь оказался. Ты способный. Если сможешь правильно относиться к таким вещам... «Правильно», — скривился я, — «правильно для тебя или для меня». «Пока что ты этого не поймешь, хотя достиг ты уже многого. Да я думаю, что ты привыкнешь к этому». И с многозначительной паузой, которая по итогу обозначила конец нашей с ним беседы, отшельник ушел обратно. «Мне жаль, — подошла Филида до того закончившая спор с Конральдом. Но я думаю, что Торн прав, и Ахри поправится». «Думаешь?» — слабо улыбнулся я, получив, наконец, ту поддержку, которая мне была нужна. Уверенно. И вот тут ты еще не смыл». Она болезненно наткнула мне пальцем в щеку. «Но ныть-ка мне будь все равно. Старик дело, — говорит, — ты прекрасно справился с задачей в бережке. А теперь пытаешься что сделать? Показать себя героем, который страдает от горя? Ах, еще не умер». «И не умрет», — добавил Аврон. «Вот именно», — поддакнула Филида. «Уже послали за врачом. Меньше чем через день он придет сюда. Но нужен он сейчас». «Не ной!» Я вскочил на ноги и в один миг оказался выше Филиды на голову. «Я не ною. Я лишь хочу сделать так, чтобы люди, которые решили жить у меня в поселении, не нуждались ни в чем». «А ты хочешь, чтобы за час лекарь приезжал?» «За двадцать минут!» — сердясь я махнул рукой, но девушка ее перехватила и оказалась очень близко ко мне. «Так не бывает! Даже в городах! Поверь мне!» Едва ли не злобно крикнула мне в лицо Филида. Я отшатнулся на миг в сторону. «Бывает!» — уверенно ответил я. Перед глазами у меня мелькнул плакат. «Скорая помощь всего за две тысячи!» Я вздрогнул. Желто-зеленый плакат где за стеклом сидел бодрый лекарь и улыбался в лицо тем, кто был готов заплатить. Я вздрогнул еще раз. «Что если нашему лекарю придется много платить за то, чтобы он подлечил Ахрия?» «Ты мне еще про бесплатную медицину расскажи», — бросила мне в лицо Филида. «Выдумщик, наивный мальчик, что ты еще думаешь о нашем великолепном мире, где есть и золотые хлеба, в меду и молочные реки?» М -м -м. «Да что с вами всеми такое?» Я вырвал руку. «С нами? С тобой. Судя по твоему виду, ты думаешь, что можно в диких пустошах построить идеальное общество, где у вас всех все будет. Но так, как хочешь сделать ты, так не бывает, не может быть, так никогда не было». Мне захотелось спорить. Когда я злился, я вспоминал какие-то факты из прошлого, истории, то, что мне говорили. Вероятно, плакат у меня перед глазами как раз и был таким моментом из истории, иначе я объяснить это все не мог никак. И когда Филида рассказывала о том, что невозможно сделать жизнь идеальной, мне казалось, что кто-то уже говорил мне «Так бывает». Но, к сожалению, сам я не знал, что так можно сделать. Не был уверен сам, потому что видел людей и понимал, сколько всего придется преодолеть мне. Сомнений в голове имелось просто огромное количество, начиная с того, что и люди не готовы к этому, заканчивая тем, что я сам не готов, потому что не знаю своего прошлого. Что если те белые вспышки и люди, которые просили меня подключить обратно, это и есть мое прошлое? Или что гораздо хуже, настоящее? «Может быть, так никогда не будет, как я хочу», — медленно и тихо ответил я Фелиде. «Но я...» «И тут я подумал, что если вспышки как-то связаны с другим миром, и что он может быть моим миром, то я должен приложить все усилия, чтобы удостовериться. Моей истории здесь нет. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы так было». «Ладно, нытик», — слегка повеселела Филида, но выглядело это натужно и ненатурально. «Ты меня по-прежнему беспокоишь, еще с момента, когда потерял сознание. Надеюсь, тебе станет лучше, но твоя упертость, она меня радует, в общем. Давно не общалась с людьми, которые готовы двигаться вперед ради чего угодно». «Так», — я выдохнул, пытаясь успокоиться. «Пока мы с тобой не запутались окончательно в оскорблениях и благодарностях друг другу, давай закроем эту тему. Пожалуйста. Ты говоришь о моей уверенности, но чем больше ты говоришь, тем меньше эту уверенность я ощущаю». «Ладно», — смирилась Филида. «Все хорошо». Я протянул ей руку. «По-мужски». Она также ее и пожала. Крепко. «Идут!» «Люди на дороге!» — крикнулись телеги, на которые везли еще три бревна на стройку. Сперва на дорогу бросилась Филида, За ней побежал я. Рядом пристроился Аврон. Со стороны моста мы увидели троих мужчин. Я машинально сунул руку за пояс, чтобы вытащить нож, но вовремя остановился. Лица людей выглядели знакомыми. Я остановил Филиду, которая уже хотела отправиться за Конральдом. Мельком я бросил взгляд на башню. На ней пока что никого не было. Плохо. Нужен стрелок, который будет еще и окрестности обозревать. В нашей деревне героев пока что было мало таких. Теперь их стало больше. «Привет, Йон!» — кивнул я. «Перт, Трик!» И каждого поприветствовал, стоя на одной линии с башней. Троица внимательно изучала постройки. «Кто ты такой?» — наконец спросил Перт.